При Карле Пятом они приносили ежегодно 4 миллиона франков, а теперь едва ли дают две трети этой суммы. В общей сложности годовой доход жемчужных промыслов можно исчислить 9 миллионов франков. Но я слыхал, сказал концель, что некоторые знаменитые жемчужины оценивались очень высоко. Верно, мой друг, говорят, что Цезарь,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 — Пренеприятный, друг другнет сказал консель. Зато рюмка такого раствора оценивалась в сто пятьдесят тысяч франков. Круглая сумма. — Жаль, что эта дама не была моей женой, — сказал Нед Ленд, выразительно поглядывая на свои руки. Ленд, — Нед Ленд — супруг Клеопатры, — вскличал консель. — Я собирался жениться, — консель серьезно сказал канадец.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 Простые стеклянные шарики, наполненные жемчужной эссенцией. Все же эта эссенция должна дорого стоить, — возразил канадец. Эссенция ничего не стоит. Это не что иное, как серебристое вещество с чешуи рыбки-уклейки, растворенной в азотной кислоте. дорогое сырье. Поэтому-то, видно, Кэттендер тендеры вышло за другого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 — Да, — сказал я, — в два миллиона франков. — А капитану стоило только нагнуться, чтобы взять ее. Хе -хе, — вскричал Недленд. — А по чем знать? Может, и нам завтра во время прогулки попадется такая же? — Ба! — произнес консель. — А почему же нет? — А на что нам миллионы на борту Наутивуса? — На борту, верно, не на что, — сказал Недленд. —